Глава одиннадцатая. Когда хочешь подарить миру вкус солнца. Клубничные капкейки с меренгой. Рецепт на двадцать четыре капкейка. Двадцать пять граммов несоленого масла комнатной температуры. Двести пятьдесят граммов сахарной пудры. Четыре яйца. Двести пятьдесят граммов блинной муки. Четыре столовые ложки молока. Цельного или полужирного, главное, чтобы не обезжиренного. 6-8 столовых ложек клубничного джема. Сливочный крем для швейцарской меренги. 8 яичных белков, 500 г сахарной пудры, 500 г несолёного масла, 4 столовые ложки ванильного экстракта. 8 столовых ложек клубничного джема без зёрнышек. Чтобы приготовить сливочный крем для меренги. Положи яичные белки и сахар в миску над кастрюлей с водой, кипящей на медленном огне. Перемешивай без перерыва, чтобы яйца не сварились. Через 10-15 минут, когда сахар растворится, сними кастрюлю и взбивай, пока меренга не станет пышной, а смесь не остынет. Добавь в меренгу сливочное масло и ваниль и взбивай так, чтобы масло полностью с ней смешалось. Сначала твое творение будет смотреться жутковато. Оно осядет и будет выглядеть так, будто свернулось, но не пугайся. Заканчивай, когда смесь станет однородной, легкой и воздушной. Энергично смешай джем с кремом. Если хочешь сделать смесь розовее, добавь немного пищевого красителя. Ложкой переложи крем в кондитерский мешок и выдави на каждый капкейк. Ну и наконец, укрась капкейки дроже. Разрежь их на четвертинки и положи в формочки. Ставь коктейльные шпажки, попытайся накормить результатами своего труда прохожих и восхитить собственной гениальностью. Они попробуют твою выпечку, а потом истратят бешеные деньги в твоём кафе. этим самым спасут тебя от банкротства. Глаз 2, 3. После того, как Луис тщательно вымыл руки и ему разрешили положить мини-капкейки в специальную баночку, Изи, конечно, испекла намного больше 3, но дальше Луис считать не умел. Переполненная кипучей энергией, Изи приготовила бесплатные образцы своей продукции для всех, с кем была знакома. Мы меняем стратегию, объявила она Перл. «То есть вместо того, чтобы каждый вечер выбрасывать капкейки, будем втюхивать их прохожим?» С иронией поинтересовалась Перл. Но, впрочем, ей совсем не хотелось портить Изи настроение. Они только делают первые шаги, и хороший заряд позитива им не помешает. Изи позвонила Заку и нахваливала его прическу до тех пор, пока он не согласился нарисовать для нее красивый флайер, а потом в пять часов утра Изи сделала копии в круглосуточном пункте «Холл Квик» на Ливерпуль-стрит. От радостного увольнения сон как рукой сняло. Встретимся в кафе Cupcake. Дел не в поворот, стрессы? Мечтаете о 5 минутах тишины и покоя и хорошего кофе с пирожным? Тогда приходите к нам и подарите себе это блаженство. Грушевый дворик 4, переулки возле Albion Road. Каждому, кто придёт с этим флаером, бесплатный капкейк к чашке кофе. И полная релаксация в придачу. Внизу было напечатано меню. «Смотри, раздай эти бумажки всем в детском саду», — строго велела Изи. «Из», — ответил Луис. «Да», — задумчиво протянула Перл. Детский сад оказался совсем не таким, каким она его себе представляла, ведь формально он являлся государственным учреждением для детей из неблагополучных семей. Перл признавала, что здание замечательное, чистое, со всеми удобствами. К тому же в детском саду было полно новых игрушек и книг, которые никто не успел порвать. Но похожих на себя Перл там не встретила. А ведь она думала, что познакомиться с женщинами, которые, как и она, едва сводят концы с концами и, может быть, тоже растят детей в одиночку. Поэтому к такому количеству гламурных мамаш Перл оказалась не готова. Эти обеспеченные дамочки парковались как попало, мешая выехать остальным и перекрывая дорогу своими здоровенными джипами. Создавалось впечатление, как будто все они друг с другом знакомы. А в детском саду они во весь голос обсуждали дизайнеров интерьеров и аниматоров для детских праздников. Их дети были одеты совсем не так, как Лоис. Эрл наивно полагал, что в симпатичных спортивных костюмчиках и блестяжных красовочках её сын смотрится очень нарядно. А эти ребята приходили в детский сад в старых полосатых бретонских рубашках и мешковатых шортах до колена. К тому же, их всех явно давно не стригли. Так он и дизи они напоминали детей из прошлого века. Но это же непрактично, думала Перл. Малыши ведь постоянно пачкаются. Добавь к этим хлопковые рубашки, порвутся в момент. А сколько времени уйдёт на глажку? Впрочем, не похоже, чтобы эти женщины сами гладили себе одежду. А ещё Перл невольно отметила, когда кто-то устраивал праздник или просто звал друзей в гости поиграть, Луису никогда не приглашали. И это при том, что её сын прекрасно ладит с Кимогодной, делится игрушками и каждый день обнимается с воспитательницей Джоселин. Мамаши других детей одаряли его приятными, но довольно-таки дежурными улыбками и говорили всякие банальности, наподобие какой хорошенький мальчик. Да как они смеют воротить нос от ее замечательного, красивого, чудесного сына? В юности Перл категорично заявила бы, что причина в цвете его кожи. Но теперь понимала, нет, не в этом дело. В детском саду были и китайские, и индийские дети, и ребята смешанных рас. Кватало выходцев из Африки, и вообще там можно было встретить ребёнка с кожей любого существующего оттенка. Все девочки носили муслиновые кофточки в цветочки и аккуратные брючки из белого льна. А когда шёл дождь, абывали резиновые сапоги в горошек. Волосы у них были длинные и блестящие, а некоторые могли похвастаться стрижкой французский боб с чёлкой. Мальчики все как на подбор крепкие и румяные, привыкшие бегать, где им заблагорассудится, и смотреть с папами матчерегбе. В детском саду вообще часто упоминали отцов и мужей. Блуишими таких разговоров было намного меньше. Перл понимала, что во всём виновата она. Её одежда, вес, манера поведения, голос всё это отражается на Луисе и её безупречном мальчике. А теперь ей вдобавок придётся выйти на улицу и раздавать дурацкие флаеры Изи, и её такие же дурацкие образцы для дегустации. Можно подумать, Перл торговка журналами. сей её видят все те ухоженные особы. Они лишь не раз убедятся, что их невысокое мнение о Перл абсолютно верно. Сердитым настроением она нехтя потащилась на улицу под вязенье утреннюю морось. Изи представляла работу попроще, она всего лишь взяла большую банку и прогулялась до автобусной остановки, с которой раньше ездила на работу. Лёгкий дождик её бодрое настроение ничуть не испортил. Шагая к цели, Изи ностальгировала о былых временах. Как она и предполагала, очередь, высматривавшая красный автобус, состояла сплошь из знакомых. Вот сердитый молодой человек, врубающий айпод на полную громкость. Вот мистер Перхоть. А вот Хаггис Максумкинс катит мимо свою тележку. Ну и, конечно, Линда тоже здесь. При виде Изи она расцвела в улыбке. «Здравствуйте, дорогая. Ну, как устроились на работу? Я тут думала, жалко, что вы в свое время не занялись ногами, как моя Лиен». «Я придумала кое-что другое», — улыбнулась Изя. «Открыла маленькое кафе. Вон там». Линда обернулась. Изя с удовольствием заметила, что та сражена на повал. «Какая прелесть!» — воскликнула она. «А сэндвичи с беконом у вас там есть?» «Нет», — протянула Изя. «Если ее бизнес станет на ноги, надо что-нибудь придумать с этими пресловутыми сэндвичами, раз на них такой спрос. Зато у нас есть кофе и пирожные». «Ах да, это же ваше хобби!» произнесла Линда. Изи, на приглась. Она не любила, когда говорили, что выпечка её хобби, особенно сейчас. В таких случаях всегда советуют найти дело по душе. Натянто улыбнулась она. Вот попробуйте капкейк и не забудьте взять флаер. Обязательно, ответила Линда. Ой, Изи, как же я за вас рада. А как поживает тот интересный молодой человек, который подвозил вас на роскошной машине? Изи буркнула в ответ что-то неопределённое. «Чую, скоро вам будет не до хобби. Придете ко мне в галантерийный отдел выбирать вуальт для фаты». «Пожалуйста, заходите как-нибудь ко мне выпить кофе», — пригласила Изи с трудом, стараясь удержать на лице улыбку. «Буду рада вас видеть». «Да-да, непременно. Надеюсь, успею, пока не закроетесь», — ответила Линда. «Хорошо, когда у человека есть увлечение». Изи чуть глаза не закатила и все же прошла вдоль всей очереди до того, как приехал автобус. Даже молодой человек, никогда не вынимавший из ушей наушники, схватил капкейк и показал ей большой палец. Изя заглянула в автобус тоже, предложила капкейк водителю, но тот лишь энергично покачал головой, и чуть обескураженная Изя вынуждена была вернуться обратно на тротуар. «Что ж», — сказала она себе, — «все с чего-то начинали». Изя откусила кусочек просто великолепного капкейка со вкусом капучино. Она так тщательно взбила крем, что на языке он ощущался почти как пена. «Какой изысканный вкус!» «А для кого-то это просто капкейк», — сказала она себе. «Ну как вам это нравится? Хобби!» — кипятилась Изи. Она неспеша направилась в сторону кафе, и как раз вовремя. Оттуда выбежали двое школьников. Каждый сжимал в грязных ручонках по два капкейка. «Ах вы, гаденыши, милки!» — проорала Изи, радуясь, что не забыла запереть кассу. Проходивший мимо владелец кабиной улавки странно на нее посмотрел. «Ах вы, гаденыши, милки!» Здравствуйте. Уже нормальным голосом приветствовал его Изя. Тот остановился. Здравствуйте, ответил он с лёгким незнакомым ей акцентом. Я хозяйка нового кафе, представилась Изи, хотя учитывая обстоятельства это было и так понятно. Хотите капкейк? Изя обратил внимание, что мужчина одет весьма элегантно: костюм, узкий галстук, пальто, шарф и даже фетровая шляпа-хомбург. Короче говоря, ансамбль смотрелся старомодно. Изи скорее ждала увидеть его в коричневом комбинезоне. Впрочем, она особо не старалась представить, как он выглядит. Мужчина склонился над банкой, выбрал самый красивый капкейк со вкусом капучино и изящно взял его двумя пальцами. Меня зовут Изи. Представилась девушка, когда он сделал свой выбор. Очень приятно, ответил мужчина и направился обратно к своему магазину. Как всегда, ставни были заперты. Всё-таки чудной тип. Я не собираюсь сдаваться. Твердила себе Изи. Перл отвела Луиса, в детский сад и вернулась с необычно подавленным настроением. В банке осталось больше половины капкейков. "Джош, у нельзя сахар", доложила она. "У Табита пищевая непереносимость, а мама Олли интересовалась, у каких производителей мы закупаем муку". "Мы всё берём у отличных производителей", с раздражением бросил Изи. "Я и так и сказала". Она всё равно капкейк не взяла. "Во всякий случай". Ничего не выражающим тоном произнесла Перл. «Не беда», — ответила Изя. «Дорогу оселит идущий». На следующее утро Изя отправилась на главную улицу Стоук-Ньюингтона, намереваясь оставить флайеры и бесплатные капкейки в каждом магазине. Дело оказалось не такое простое. Во всех до единого магазинах не осталось свободного места из-за других флайеров. Занятия йогой, спортзал для малышей плюс массаж — цирковая школа, джазовые концерты, уроки танго, органические овощи с доставкой на дом, визуальные кружки, мероприятия в библиотеке, спектакли ближайших театров, прогулки на природе. Казалось, все вокруг заклеено объявлениями, а красивый изысканный дизайн зака рядом с неоново-оранжевыми и ярко-желтыми бумажками казался вялым и бесцветным. Когда Изи рассказывала о своем кафе, люди в магазинчиках слушали безо всякого интереса и энтузиазма. Но капкейки, конечно, брали. Изя внимательно за ними наблюдала. Ведь эти люди тоже мечтали начать свое дело. И у них все получилось. Вот только Изя смущала их усталый и несчастный вид. Когда Изя прошла примерно треть улицы, к ней подскочила сердитая женщина, покрашенная в домашних условиях футболки и со всклокоченными волосами. Поглядев свысока на Изя, она повелительным тоном осведомилась. «Вы что тут делаете?» Предлагаю бесплатные образцы. Я только что открыла кафе. Набравшись храбрости, ответила Изи и протянула ей банку. Возьмите капкейк. Рафинированный сахар? Поморщила женщина. Трансжиры. Всё это придумали, чтобы превратить нас в разжиревших рабов телевизора. Но уж нет. К отсутствию интереса Изи привыкла. Наs откровенной агрессии столкнулась впервые. Ну как хотите, ответила она, закрывая банку крышкой. «Не имеете права ходить тут и раздавать, что попало!» Принялась возмущаться женщина. «На этой улице и другие кафе есть. Мы тут гораздо дольше, чем вы, так что убирайтесь!» Изя повернулась и действительно. В дверях нескольких кафе и чайных стояли люди, сверлившие ее недобрыми взглядами. «У нас кооператив!» Объявила женщина. «Мы все партнеры, работаем сообща. Используем только полезный продукт от качественных производителей». «Детей мы не травим, и хотим, чтобы здесь все и впредь было так же. Так что идите отсюда!» Изи трясло от досады и злости. «Откуда вообще взялась эта жуткая особа с длинными сальными седыми патлами, очками в некрасивой оправе и уродливой футболке?» «Думаю, места здесь хватит всем!» С трудом выговорила Изи дрожащим голосом. «Ошибаетесь!» — парировала женщина. Она явно провела большую часть жизни, надрывая глотку на собраниях, и, похоже, что ей это занятие доставляло удовольствие. «Мы пришли сюда первыми. Мы помогаем жителям Африки, а вы ни малейшей пользы не приносите. Вы здесь никому не нужны, чтобы я вас здесь больше не видела, это ясно? В следующий раз хотя бы разрешение спросите, прежде чем отнимать у людей кусок хлеба». Кто-то из стоявших в дверях произнес «точно, точно». Он говорил в полголоса, но достаточно громко, чтобы Изи услышала. Ничего не видя из-за застилавших глаза слёз, она поприлась прочь. Изи чувствовала на себе взгляды других владельцев кафе, а она ещё по глупости нарядилась в весёленькое платье в цветочек. Даже не хочется думать, какое впечатление она на них произвела. Изи брела, не разбирая дороги, только подумала, что сквозь эту толпу ни за что не пойдёт. Да что там? Ноги её больше не будет на этой улице. Изи направилась прямиком к Dalston Road. Там можно затеряться среди масс народа разного цвета кожи и рода занятий, толчь чье никто не заметил плачущую женщину в винтажном платье. Остин прокладывал путь к магазину всё по фунту и надеялся, что там найдётся что-нибудь подходящее. Дарни нужен костюм для маскарада. Остин с удовольствием купил бы брату наряд человека-паука с рельефными мышцами, о котором тот мечтал, но стоило заплатить за группу продлённого дня. нести платёж по ипотеке, которую родители легкомысленно не успели погасить до своей гибели, и тратить кучу денег на ежедневные расходы, разобраться со всеми просроченными счетами, и денег оставалось кот наплакал. Остин всё собирался воспользоваться методом прямого дебетования, но никак руки не доходили. Да и вообще, какой смысл покупать дорогие вещи, если Дарни почти каждый день возвращается домой грязный, с жуткими дырками на одежде? Несколько лет назад он здорово напугал потенциальную девушку Остина. Она спросила, что дар не любит делать, а тот ответил драться, а потом наскочил на неё и принялся молотить кулаками, чтобы она уж точно поняла, что он имеет в виду. После этого Остин Джулию не видел. Остин уже хотел перейти через дорогу, как вдруг заметил Изабель Рендел, стоявшую у пешеходного перехода. Добрый день, поприветствовал он её. Изи взглянула на него, пытаясь сдержать слёзы. Да чего же она была рада видеть дружеское лицо. Но заговорить Изи не решилась, вдруг она не выдержит и разрыдается в голос. "Здравствуйте", повторил Остин, боясь, что Изи его не узнала. Сглотнув ком в горле, она сказала себе, что лить слёзы в присутствии банковского менеджера, значит, безнадёжно испортить свою репутацию. "Здравствуйте", шмыгнув носом, выговорила она. Остин привык, что из-за своего роста возвышается над всеми вокруг. Ему постоянно приходилось опускать голову, чтобы встретиться с человеком взглядом. Но при этом он не хотел, чтобы люди думали, будто он на них пялится. Однако голос Эйзи звучал странно, сдавленно, и Остин всё-таки посмотрел ей в лицо. В глазах блестели слёзы, нос покраснел. Ударно аналогичные симптомы не предвещали ничего хорошего. Что-то случилось, спросил Остин. В его голосе прозвучало столько доброты, что Изи готова была совсем расклеиться. Остин заметил, что она держится из последних сил и положил руку ей на плечо. «Давайте пойдем куда-нибудь кофе попьем», — предложил он, тут же обругав себя за отсутствие чуткости, но слов не воробей. В чести Изи она сумела не разреветься, и все же по ее щеке стекла одинокая и очень заметная слезинка. «Ну да, конечно, как же я не подумал». Приличных заведений вокруг не оказалось, и им пришлось зайти в обшарпанный паб, полный любителей выпить с утра пораньше. Изи заказала зеленого чая и ложкой сняла с поверхности накипь. Остин нервно огляделся по сторонам и заказал себе фанту. «Извините», — несколько раз повторила Изи. Но вдруг, сама не зная почему, ох, и пожалеет она потом о своей откровенности, Изи все ему рассказала. Просто с Остином было очень легко разговаривать. Он выслушала её всячески, демонстрируя сочувствие. А теперь, когда я вам всё это выложила, завершила рассказ из-за боязни, что опять расплачется. Вы поймёте, что владелица кафе из меня никакая, и вообще такой слабачки в бизнесе делать нечего. Будете думать, что кафе прогорит, и скорее всего, именно этим дело и закончится. Если все владельцы заведений общественного питания будут против меня. Остьен, это же мафия. «Мне придется платить деньги за крышу, а они придут и засунут ко мне в духовку лошадиную голову». «Они же все вегетарианцы», — возразил Остин, осушив стакан фанты и пролив немного на рубашку. Изя всхлипнула и слабо улыбнулась. «У вас фанты на рубашке», — заметила она. «Знаю», — отозвался Остин. «Просто я выгляжу глупо, когда пью через соломинку». Он подался вперед. «Остин». Вдруг Изя обратила внимание, какие длинные у него ресницы. Их лица оказались совсем рядом, и Изя стала немножко не по себе. Было в этом что-то интимное. Послушайте, что я вам скажу. Я знаю этих людей. Они к нам приходили и требовали, чтобы мы вели бизнес более этично. А мы им заявили, что банковское дело уже по определению неэтично. И вообще мы не можем гарантировать, что среди наших инвесторов нет людей, имеющих отношение... К оборонной промышленности, ведь это, как вы знаете, крупнейший сектор экономики Великобритании. Ох, раскричались же они. Обозвали нас фашистами и ушли, хлопнув дверью. А потом явились просить кредит. Пришли человек шестнадцать, не меньше. Бизнес-план включал еженедельное четырехчасовое собрание, чтобы на нем решать все вопросы, сообщая по-честному. Поскольку я знаю, дело там частенько заканчивается дракой. Изя чуть улыбнулась. Конечно же, Остин просто старается ее развеселить. Остин. Он бы кого угодно стал утешать. И все же ей определенно полегчало. И не волнуйтесь вы из-за их солидарности. Владельцы кафе на этой улице друг друга терпеть не могут. Честное слово, если одно заведение сгорит, то у всех остальных будет праздник. Не бойтесь, против вас они не сплотятся. Эти ребята не в состоянии сплотиться даже, чтобы свой туалет убрать. Я вот убедился, когда пришлось срочно везти туда Дарни. Судя по тому, что я видел, избыток веганской пищи ужасно вреден для пищеварения. Эзира смеялась. Ну вот, так-то лучше. Между прочим, я не всегда такая плакса, сообщила Иззи. Представьте себе, раньше со мной даже было весело, пока не решила начать своё дело. "Думаете?" серьёзным тоном осведомился Остин. "А может, всё наоборот? Это вы сейчас повеселели, а раньше характерце у вас был ещё хуже". Иззи снова улыбнулась. "Ах, да, точно вы правы. Теперь припоминаю. Я была год там и никогда не выходила из дому. А еще постоянно слушала глубокомысленные песни и вздыхала. Вот так. Изи громко вздохнула. Остин к ней присоединился. И печь капкейки вы решили, чтобы принести в жизнь побольше радости, — прибавил он. А вы их не едите. У меня на это свои причины. Так что вы угадали, сейчас я просто в эйфории, — произнесла Изи. — Ну вот, как в воду глядел, — кивнул Остин. Изи прямо почувствовала себя лучше. Ладно, ещё с одним глубоким вздохом произнёс Остин: "О, говорили. Давай сюда свои депрессивные капкейки". "Ха", воскликнула Изи. "Нет, не дам. Как-то нет. Я ваш банковский консультант. Мне медленно дайте мне капкейк". "Не могу", ответила Изи, кивая на красные испитые лица публики, с утра рассевшиеся у барной стойки. Пока вы ходили в туалет, я всё раздала. Бедняги явно хотели есть, они мне были очень благодарны. Остин покачал головой. Когда они встали, собираясь уходить, старики за стойкой в качестве прощального жеста вскинули стаканы. Зачего же вы всё-такиserdeбольная Miss Rendell? За что за комплимент, Mr. Tyler? Нет, не надо. Резко и даже почти сердито бросил он, открывая перед изи дверь. Остин был потрясён до глубины души, когда вдруг осознал, как же ему хочется. Нет, об этом даже думать не следует. Он просто хочет, чтобы Изи добилась успеха, только и всего. Она милая девушка, у неё милое кафе, и ничего удивительного, что он желает ей процветания. Но ну, ани необъяснимый прилив нежности, вдруг нахлынувший на него при виде одинокой слезинки, стекавшей по её порозовевшей щеке, лишь обыкновенное человеческое сострадание, не более того. А Изя тем временем глядела на его красивое доброе лицо и мечтала хотя бы ещё чуть-чуть посидеть с ним в самом отвратительном зловонном пабе мира. Что не надо. Не будься слишком добренькой, Изя. Бизнес это в не прощает. Приметь за данность, что все, кто вас окружает, такие же заразы, как та особа, которая к вам привязалась. Кстати, если вам интересно, её зовут Радуга, Царка в света, хотя в свидетельстве о рождении ясно сказано Джоан Милсон. Спасибо, очень интересно, проговорила Изи. Если хотите уцелеть и поставить свой бизнес на ноги, придётся вам стать жёстче. Изи вспомнила усталое, недовольное лицо владельцев магазинов. Неужели ей тоже надо обрасти шкурой, ничего не принимать близко к сердцу, стать человеком, которому любая дрянь нипочём? Но не успел Остин договорить, как сразу засомневался. Действительно ли это хороший совет? Конечно, Изи должна научиться твёрдости, чтобы бороться за свой бизнес. Невольно закрадывалась мысль, ведь она гораздо лучше и приятнее такая, какая есть. Постараюсь, с обеспокоенным видом произнесла Изи. Это хорошо, кивнул Остин и торжественно пожал её маленькую ручку. Она улыбнулась и сжала его пальцы в ответ. А потом никому из них не хотелось прерывать рукопожатие. В счастье тут у Изи зазвонил телефон, на дисплее высветился номер кафе. Наверняка Перл уже её потеряла. Воспользовавшись этим предлогом, смущённая Изи рожала пальцы первой. Но ведь ничего страшного, если я вернусь в кафе другой дорогой, робко уточнила она. Всего один разочек. Не хочу, чтобы меня забросали какой-нибудь гадостью. Это правильно, согласился Остин. А у адзи у них просто каменные.